Глава 5. Транспорт был старый и повидавший виды, попавший не в один метеоритный поток и, похоже, неоднократно обстрелянный пиратами. Внутри он тоже не выглядел круизным лайнером. Последний раз его ремонтировали, судя по всему, еще в прошлом веке. Если вообще ремонтировали, конечно. Впрочем, летевшим на нем работягам было, в общем-то, все равно. Они трудились на базе компании «Старстоун» вахтовым методом и сейчас возвращались к месту своей работы после того, как всю прошедшую неделю хорошенько отрывались на все заработанные деньги, вследствие чего большинство пассажиров судна находилось в состоянии, в котором им было глубоко наплевать на интерьер, ухоженность и вообще уровень комфорта. В этом состоянии им было бы плохо везде. Не особо заботились о комфорте и несколько сотен вольных артельщиков, возвращавшихся в звездное скопление Кабистан из кратковременных вылазок в увеселительные заведения соседних систем. Вернуться они могли только на транспорте одной из перерабатывающих компаний, доставлявших на базы продукты, новую технику и очередную смену сотрудников. Компании дрались чужих пассажиров три шкуры, но артельщикам требовалось время от времени выпустить пар, и денег на выпуск пара они не жалели. На этом же транспорте летели новички, решившие подзаработать на диких планетах Кабистана. Условия в здешних мирах были самые спартанские. Далеко не все работники возвращались домой. Инспекторов по технике безопасности в артелях не имелось, трудились на свой страх и риск. Аварии со смертельными исходами были самым обычным делом. Да и других опасностей хватало. Порой люди просто пропадали без вести. Но и деньги здесь можно было сколотить неплохие за довольно короткий срок. Поэтому желающие поработать в Кабистане не переводились. Транспорт высадил невызыскательных пассажиров прямо на техническую палубу базы, и тут же началась разгрузка трюмов. Не успели еще пассажиров скарабкаться по вертикальным решетчатым лесенкам на следующий жилой уровень. Отставшим пришлось лавировать между штабелями и уворачиваться от автоматических погрузчиков. Хорошо, что у новоприбывших не было обширного багажа, не то им пришлось бы совсем худо. Среди новичков выделялась одна парочка, зарегистрировавшаяся как мистер и миссис Сименс. В муже ничего особенного не было. Обычный работяга в потертой куртке, сутулый и с усталым взглядом. А вот на его красавицу-жену стоило посмотреть. Возвышающаяся над всеми на голову, с коротко стриженными белоснежными волосами, она весь полет притягивала взгляды мужиков на транспорте словно магнитом. Сбившаяся в кучку группа чернокожих работяг приблизилась к стоявшему неподалеку от технических ворот негру в куртке с логотипом перерабатывающей компании «Старстоун». Негр поприветствовал новоприбывших, одного из них крепко обнял, после чего направил их в один из коридоров для технического персонала. Мистер Симмонс лениво поглядывал в их сторону до тех пор, пока негр не обернулся, резко словно почувствовав чужой интерес к своей персоне. Встретившись с ним взглядами, Симмонс безразлично отвел глаза в сторону, словно вся эта сцена была ему совершенно неинтересна. «Куда теперь?» — негромко поинтересовалась миссис Симмонс, глядя, как вахтовики расползаются по коридорам. Не суетись. — тихо посоветовал муж. — Думаю, тут всё схвачено. Не успеем дойти до жилых помещений, как нас уже кто-нибудь завербует в свою артель. — Браза, слышь? Мистер Симмонс неторопливо обернулся и оказался лицом к лицу с тем самым негром, который только что встречал партию своих собратьев. — Слышь, Браза, — озабоченно повторил чёрный, — продай девку. Ты себе там в галактике ещё шлюх найдёшь, сколько хочешь. А я больших баб люблю. Слабость у меня к большим бабам. Редко попадаются такие славные экземпляры. Женскую сборную гуадианы по баскетболу, знаешь? Я их всех имел, кроме, может, одной-двух. «Как же можно продать жену?» — удивился Сименс. «Мы ведь с ней вроде как женаты». «Да какая разница? Ещё на ком-нибудь женишься, делов-то. А я тебе за неё полкуска отвалю, ну, соглашайся, пока я добрый». «Ах, гулять-то гулять, кусок, ну?» «Что значит кусок?» — возмутилась миссис Сименс. «Рудольф!» «Что этот мужлан себе позволяет?» «Не сегодня, чёрный брат мой», — строго сказал мистер Симмонс. Негр недовольно хмыкнул, но настаивать не стал. Окинув супружескую парочку насмешливым взглядом, исчез в том же самом техническом коридоре. «Что значит «не сегодня»?» — взвелась миссис Симмонс. «А когда ты собираешься продать меня этому недоразвитому? Послезавтра?» Однако, едва за негром закрылась дверь, мигом обуздала свою истерику. «Ну, что думаешь?» «Мало данных пока», — нехотя проговорил муж. «Ну да, но как-то этот ублюдок не выглядит рабом. Мерзкий, наглый». Миссис Сименс плавно съехала с интерлинговой на свой рязанский русский. «Паскудный сучонок. Что твой поросюк? Не бывает таких рабов оборзевших, зуб даю». «Всякие рабы бывают», — возразил мистер Сименс. «Знаешь...» Раньше на бойне специальных козлов использовали, чтобы вести на убой стадо овец. Козёл потом ускользал через особое вороце и получал сахар, а овцы оставались в убойном цеху для дальнейшей утилизации. Думаю, у таких козлов достаточно было и гонору, и наглости, как у этого типчика. Да, и кстати, негров в эпоху рабовладения не европейцы ведь отправляли по всей Африке. Свои же продавали белым, всякие местные князьки и царьки, за огненную воду и ружья. Может быть, с сомнением проговорила миссис Симминс, она же грейскую Кюнхакль на интерлингве. Но те чёрные, что летели с нами, мне тоже очень не понравились. Те ещё фрукты. Я бы сказал, что это выглядит не столько сбором рабов, сколько доставкой завербованных наёмников. «Чёрные никогда не были доблестными воинами», пожал плечами мистер Симмонс, он же Радим Пестрецов. «Разве что зулусы». Ну и тех англичане в своё время положили без счетов в битве у королевского короля Улундия, после которой англо война и закончилась. То есть доминировать дзулусы могли только над такими же, как они, африканцами, но против европейцев у них козырей не осталось. Дальше всё было ещё печальнее. Русские эмигранты и русскоязычные евреи когда-то выдавили негров из чёрного района Нью-Йорка под названием Брайтон-Бич, после чего этот район надолго стал символом русской Америки. Негры понемногу заполнили голландский район Гарлем, в который белым и жёлтым людям потом десятилетиями не рекомендовалось даже заходить, особенно после наступления темноты. Но в начале XXI века черных с двух сторон начали без особого труда выдавливать из Гарлема корейцы и латиносы. Радим вздохнул. В общем, негры всегда были шумным и самоуверенным народом, отчаянно надувавшим щеки и не жалевшим усилий на саму рекламу. Но бойцы из них обычно выходили так себе. Славу грозных безбашенных бойцов они имели только до тех пор, пока в эту славу соглашались верить все остальные. «Ребят, нужна работа!» Радим развернулся и посмотрел на коренастого мужчину в пилотском комбинезоне, без особого интереса взиравшего на них. «Мы для того и прилетели», — сказал он. «Зря только бабу с собой притащил». Пилот поморщился. «Тут мужиков много, а баб мало, что вызывает всякие конфликты. И про чёрных тоже лучше вслух особо не распространяться. Здоровее будешь». «Чего это?» — удивился Радим. «Толерантность на марше». «Да нет, какая там ещё толерантность?» — отмахнулся пилот. «Просто здоровее будешь». Они ведь, наши чёрные братья, обидчивые, как девицы на выданье. Чуть почудится, какое неуважение, лезут в бутылку. А мне искалеченные работники не нужны. Ладно, я вас предупредил, дальше сами. Перейдём к делу. Что делать умеете? Экстрактор в руках удержите, городские пижончики?» Тем временем другая пара в другом конце технического зала тоже пыталась устроиться на работу. Эта пара была не менее колоритной. Массивный негр с сердитой физиономией по имени Боб Цимбо и эффектная мулатка. «Тридцать монет за куб полезной выработки!» азартно втолковывал негру потенциальный работодатель. «Если не угадал с жилой, то не обессудь. Рассчитываться будем только за полезный продукт. Но если угадал, банкуешь! Тридцать монет за каждый куб!» Работодатель даже глаза прикрыл, видимо, созерцая внутренним взором этот гипотетический триумф Боба. «Больше тебе тут никто не даст!» «Ну, то есть твоя подруга способна заработать и больше, конечно, но способом, который тебе вряд ли понравится!» «Хай, нига!» За спиной Цимбо нарисовался тот самый негр, который совсем недавно приставал к Сименсу с предложением продать супругу. «Хай, браза!» — машинально отозвался Боб. по почём, хоккей с мячом!» сбрызнят сюда, мазафака!» — велел негр в пространство, и потенциальный работодатель мигом испарился. «Работаешь, бро?» «Ну?» — не стал отпираться Цимбо. «Ну ты мою работу только что спугнул, черножопый хрен!» «Расслабься. Я могу предложить тебе гораздо более интересное занятие, чем ковырять скалы. Чёрные мазофакеры должны ведь помогать друг другу, верно?» Он сунул Бобу широкую ладонь. «Малик. Малик Мусунбе. Боб Цимба», — отозвался тот, небрежно ответив на руку пожатия. Затем Малик подставил кулаки, и Боб стукнул по ним своими. «Ты мне нравишься, чёртов нигер, заявил Мусанбе. «Ковырять скалы — это точно не то, чем должен заниматься нормальный чёрный вроде тебя». «Что за хрень? Тридцать монет за куп полезной выработки? Да тебя пытаются напарить на ровном месте. Посылай этих уродов далеко и надолго, и приходи к нам. У нас круто». «А вы это кто?» «Мы — это долбанные нигеры, которые регулярно имеют местных белых в заднепроходное отверстие. Они все у нас в кулаке. Присоединяйся, что? «Соблазнительно», — признал Боб. «А кроме противоестественного секса с белыми, что придётся делать?» «Да практически ничего. Ты так огромный, как гора. Плазмомёт удержишь?» «Есть маленько». «Ну, значит, практически ничего. Белые, они же как дети. Покажешь им плазмометы, и они готовы на задних лапках перед тобой прыгать. Умора». «То есть ты предлагаешь мне всякие противоправные действия?» «На всякий случай уточнил Цимбо». «Да какие там противоправные?» — возмутился Малик. Нет такого закона, чтобы белому человеку нельзя было свой плазмомет показывать. А если белый человек после этого становится как Шёлковый и норовит поделиться с тобой сбережениями, то это ведь не преступление, а характерная особенность белого человека, верно? — Верно, чего ж, — согласился Боб. — В общем, мне интересно. — Ну, класс. И телку свою с собой бери, пригодится. — Чёткая тёлка у тебя. — Где почём оторвал? — Кроссовок там не был таких же чётких. — Мне нужны. Муссандэ хмыкнул. «Ты ведь, небось, знаешь, что у чёрных братьев всё общее. Кроссовки, деньги, косяки, тёлки. Девочку придет спустить по кругу, как трубку мира». «Что за хрень?» – вспыхнула Мулатка. «По какому-то ещё кругу?» «Браза, ты позволяешь своей тёлке раскрывать очаровательный ротик и вякать, когда мужчины разговаривают», – изумился Малик. «Да ты демократ. У нас такое не поощряется, нет». «Баба должна сидеть у ног своего мужика и во всём его слушаться». «Бабу трогать не будем», — отрезал Боб. «Бро, я у русских жил до совершеннолетия. Они жуткие дикари, у них бабы делиться не принято». «Ну, должен же я был попробовать», — проворчал Малик. «Вдруг ты терпила позорно и отдашь бабу. Это и на предложение работы, сказалось бы. А ты вот и не дурак, бро, а совсем даже чёткий пацан. Ну что, в путь? Пошли», — пожал плечами Боб. «На месте разберёмся, чё почём». «Хоккей с мячом!» — отозвался Мусанбе. Подхватив с пола свои тощие спортивные сумки, Боб с подругой двинулись следом за ним. На самом деле ни Боб Цимбо, ни его девушка не были чёрными. Неграми их сделал тот самый подарок от американских коллег, который в своё время ненадолго превратил Родима Пестрецова в ацтека. Он предназначался для управления пигментацией кожи и лицевыми мышцами, согласно заложенной программе, и был способен не только изменить внешность человека, но и сделать его хоть негром, хоть китайцем, хоть индусом. Впрочем, рост и массу тела изменить он был не в состоянии. Так что из лося получился весьма впечатляющий негр, впечатляющий в первую очередь своими размерами, а из рыси — впечатляющая мулатка, без всяких дополнительных уточнений. Их главной задачей было проверить канал, по которому порабощались чернокожие. Но странное знакомство с Маликом Мусунбе обещало стать куда более интересным и плодотворным.